Глава 8. Нисколько не изменившись в лице, герцог велел мне следовать примеру сестры и готовиться ко сну. Я молча повиновалась, в очередной раз впечатленная его невозмутимостью. И все же разговора было не избежать. Если не сегодня и не завтра, то в ближайшее время я все таки задам ему пару интересных вопросов. Уж кому, как не ему, всю зерну местных земель, знать на них ответ». Вся моя прежняя воинственность куда-то испарилась. Сопоставив жуткий ночной вой с тем, что пришлось лицезреть на расстоянии пары шагов, становилось очень не по себе. Если еще недавно я готова была гоняться за проклятым монстром с из забора штакетиной, то сейчас как-то вдруг расхотелось. И всего-то стоило увидеть до жути правдоподобный сон, в котором я оказалась с вожделенным монстром лицом к лицу. Вернее, Лицом каскаленной зубатой морде. Окажись он таким на самом деле, еще неизвестно, кто кого гонял бы по лесу. Хотя вполне себе известно. А по неприспособленной местности я так себе бегун. Завтрак прошел без хозяина. По словам Лакея, тот вынужден был спешно уехать рано утром, получив срочное послание. Это показалось несколько странным. Какой гонец доедет ночью, да еще и в такую погоду? Но ответить на вопрос было некому, и дабы лишний раз не злоупотреблять гостеприимством, сразу же после трапезы мы отбыли домой. Привычную дорогу замело, так что пришлось добираться объездным путем по главной, которую уже успешно очистили. Конюх неспешно правил по наезженной колее, позволяя нам оглядеться по сторонам. А посмотреть было на что. За ночь выпало огромное количество снега, за это небольшое время полностью преобразив рябиновские земли, превратив те в настоящее сказочное королевство. Снег переливался на солнце драгоценными камнями, пусть и слепя глаза, но вызывая невольную улыбку. Как бы ни лютовала метель, утром всегда будет светло. Закон жизни, который пока еще ни разу не подводил. Объехав деревню по тракту, Мы оказались в арке, укрытой заснеженными и ловыми лапами лесной дороги. Деревья стояли сплошной стеной на протяжении доброго получаса езды, пока вдруг резко не притекли в стену, вполне себе настоящую. Ничего похожего я пока что здесь не встречала. Высокая каменная с навершиями в виде острых металлических пик. Преграда выглядела поистине неприступной. Даже Лорок словно любимой женщиной, бесконечно дрожа собственными землями, не удосужился возвести ничего подобного. «Интересно», — протянула я заинтересованно, «кто это настолько нелюдим, что решил отгородиться от односельчан подобной крепостной стеной?» «Никто», — с готовностью отозвалась Клара. Укутанная с головы до ног в меховую накидку, она с крайне довольным видом любовалась живописным зимним пейзажем без малейшего ущерба для себя. Это всего лишь местный погост. Мои брови невольно взметнулись вверх. Кладбище? Странно. А памятники должно быть из золота, раз их решили подобным образом защитить. Сестра хихикнула, выпуская облачко пара. Этому забору несколько сотен лет. Как ты видишь, он достаточно стар. Камень выщерблен от времени, а пики давно проживели. Его установили еще первые поселенцы для того, чтобы прятаться на кладбище от жуткого монстра. По крайней мере, так гласит местная легенда. Я подозрительно сощурилась. А ты откуда знаешь? Читала. Судя по всему, это было что-то вроде гигантского медведя-людоеда, так что их трудно винить в том, что решили спрятаться. Оценив ее самодовольное лицо, я внимательно изучила проплывающий мимо забор. Все интереснее и интересней. Они от нашего ли монстра спасались первые поселенцы. Хотя вряд ли, если тот появился лишь полгода назад, тогда от какого? Да и стоит ли вообще ломать голову над старыми легендами? Когда из современных загадок воз и маленькая тележка? Хотя что-то в мерзлых старых камнях, в их непоколебимой многовековой стойкости, убеждало, что все это неспроста и вполне может быть взаимосвязано. Но отчего бы людям просто не прятаться по домам? Ведь в те времена постройки как раз отличались монументальностью. Почему они выбрали столь мрачное место? Быть может, от того, что в окружении предков чувствовали себя сильней, веря в силу их незримой защиты? Но и этого, опять же, мне уже не узнать. Как оказалось, я рано обрадовалась, наивно полагая, что погода наладилась. Вовсе нет. Снег зарядил на целую неделю, вынужденно заперев нас в особняке. Клара не особо горевала по этому поводу, вновь окопавшись среди полюбившихся книг, и мне от нечего делать пришлось последовать ее примеру. За эту неделю я умудрилась даже соскучиться, периодически, да, выглядывая в окно, не покажется ли на горизонте, Одинокий визитер. Но подобного не происходило. Едва, справляясь с осадками, дворники успевали с очисткой только главной дороги наш уже замело по самый забор. Так что визитерам наверняка пришлось бы рыть тоннель: Всю эту неделю, не имея доступа к цивилизации, я посвятила саморазвитию, то бишь чтению. Та самая книга с закладкой в виде засохшего рябинового листа привлекла мой взгляд сразу же после стандартного приключенческого романа. Подняв ее из журнального столика, я со вздохом опустилась в кресло возле камина и открыла первую страницу. Но с головой погрузиться в мифы и легенды рябиновских земель мне не позволили. Спустя несколько минут в библиотеку вошла горничная, неся на подносе конверт со знакомой печатью. Схватив письмо, я тут же бросилась к окну, чтобы увидеть, как смотритель из дола, стоя на лыжах, разговаривает с показавшимся из сторожки Бентоном. Лыжи! Вот оно что! Если бы не боялась встречи с недреманными медведями и их шумным коллегой, то наверняка заказала бы себе парочку для прогулок, чтобы не умереть со скуки в эту погоду. Насмотревшись на лыжника, я вернула внимание письму. Нетерпеливо вскрыв печать, вчиталась в убористые строчки, и Клара подняла голову от книги, услышав мой удивленный вздох. «Что там?» «Это от Лорока». Задумчиво закусив губу, я переваривала новую информацию. Кажется, мы возвращаемся в столицу. Ненадолго, правда, ровно на то время, что понадобится для представления меня королю в виде герцогской протеже. Сказать о том, что я волновалась, значило бы промолчать. Как оказалось, даже несмотря на непогоду, ответ на герцогское письмо пришел очень скоро. Монарх горел желанием самолично узреть, ради кого его верный вассал не погнушался нарушить пару непреложных королевских правил. Не будучи женат и оказавшись в разы моложе рекомендуемого, герцог не вправе был обременять себя каким бы то ни было покровительством, но все же в его пользу говорило стремление помочь, от чего прошение он отправил заранее, и результат не заставил себя долго ждать. «Я от волнения искусав губы так, что те предательски аллели рябиновым цветом, отнюдь не от холода, вот уже пару часов тряслась в экипаже по направлению к Тарлистской столице. Но ведь не мог же король быть страшнее того медведя. На крайний случай я всегда могу упасть в обморок, чтобы подтвердить правомерность своих протизаний. Мол, настолько кисейная девица просто не выдержит жестокости этого мира в виде монаршего взгляда безнадежного герцогского плеча под рукой. Благо, то удачно оказалось рядом, а его обладатель не смог сдержать рыцарского порыва, прибрав несчастную под крыло. Встречаться с королем мне еще не приходилось. Но все когда-то бывает впервые, и никто не мешал мне растратить все имеющееся волнение заранее, чтобы при встрече с правителем показать себя на высоте. Хорок наблюдал мои переживания со снисходительной усмешкой. «Конечно», Легко ему усмехаться, будучи королевским родственником. Его-то уж вряд ли кто-то мог в чем-либо упрекнуть. Ох уж этот патриархат! Утешало в ситуации только одно. Успешно пережив встречу с монархом, я получу надежную защиту и смогу безнаказанно рассмеяться Корольту в лицо, если тот в очередной раз решит предъявить на меня претензии. Тот, слава богам, пока не спешил являться перед моей ясной очи. Надеюсь, застрял где-нибудь в глубоких рябиновских снегах в неудачной попытке. Клара мирно сопела, привалившись к моему боку, а горничная предпочла соседство конюха на козлах вместо того, чтобы тесниться в экипаже. На самом деле, та до жути боялась герцога, в чем трудно было ее винить. Лорак умел производить впечатление. Причем, на первый взгляд, скорее негативное, по его же собственной вине. Тиль не пытался очаровывать, Даже наоборот, и потому истинная его суть открывалась далеко не сразу. Разумеется, я не знала этого человека от и до и не имела ни малейшего понятия о тайнах, спящих на дне герцогской души. Но то, что тот совершенно бескорыстно пришел мне на помощь, пожертвовав своим временем и средствами ради малознакомой девушки, говорило о многом. Я вдруг поймала себя на том, что беззастенчиво разглядываю мужское лицо, а поняв, что тот смотрит на меня в ответ, моргнула, слегка стушевавшись. Ситуацию могли бы спасти непринужденная беседа или закономерный вопрос. Например, например... У вас разные глаза. Да, Тьяра, лучше не придумаешь. Наверняка герцог только мечтал обсудить с тобой особенности своей внешности. Я рад, что вы заметили. Мне нравится очень необычно». «Боги, что я несу?» Но он улыбнулся, обнажая ямочку на правой щеке. «Ваши глаза куда красивее моих, Тьяра. Поверьте». «Хм, это совсем не тот разговор, на который я рассчитывала. Ну да, сама начала им выправлять. Хоть подобные комплименты слегка оставили под сомнение герцогскую бескорыстность, по крайней мере, тот не бросался на меня диким зверем, подобно корольту, требуя невозможного. Но что, если... Это дело времени. Что, если, обратившись к герцогу за защитой, я загнала себя в еще большую западню? Верить в это категорически не хотелось, так что, коротко тряхнув волосами, я решительно отогнала от себя негативные мысли. На то здесь и требовался король дабы в качестве высшего эшелона власти, засвидетельствовав соглашение о покровительстве, в дальнейшем служить гарантом моей безопасности. Можно сказать, попадая под протекцию герцога, я одновременно попадала и под протекцию монарха напрямую. спокон веков молодые девушки в нашем обществе являлись ходовым товаром, спрос на который никогда не угасал. А уж обеспеченные молодые девушки тем более. И я в полной мере смогла почувствовать это на собственной шкуре. Поэтому защита самого короля — лучшее, на что я могла рассчитывать. И даже если герцог решит предпринять некие бесчестные действия на мой счет, они вряд ли будут иметь успех. Но отчего-то его незамысловатый комплимент в ответ на мои неосторожные слова вызвал толпу щекотных мурашек, устроивших забег вдоль позвоночника, заставляя незаметно поежиться. И, полагаю, так считаю не только я один. Продолжил он негромко, констатируя обидный факт. Раз вам потребовалась протекция. Я кивнула, поджав губы. Граф Корольд несколько переоценил мое к нему отношение, вследствие чего показал себя не с самой лучшей стороны. И я знаю его со студенческих лет. Он очень увлекающийся человек. Так вот оно что. Выходит, мне просто не повезло стать очередным одним его увлечением. Ну что ж, и это тоже говорило о многом. За годы, проведенные в Академии благородных девиц, и у меня завелась парочка специфических знакомств. Будь моя воля, я бы никогда не пустила тех в приличное общество. Все мы знаем, что существуют как обычные люди, так и те, кто искусно ими притворяется. И если бы больше смельчаков, подобно Лоруку, имели стержень бороться с этими человекоподобными монстрами, защищая более слабых, то мир стал бы на чуточку лучше. Но таких людей днем с огнем не сыскать. И потому Клара наотрез отказалась идти по моим стопам и поступать в академию, предпочтя домашние занятия с гувернанткой. Как если бы все зло... Ограничивалась лишь стенами академий. Я не помню, в какой момент заснула, но спустя какое-то время, снова открыв глаза, поймала на себе все тот же внимательный мужской взгляд. Он что, так и продолжал меня рассматривать? Негромко поскрипывали рессоры, по накатанной дороге мерно цокали лошадиные копыта. Выехали мы рано утром, а сейчас за окном экипажа клубилась непроглядная тьма за небольшим, правда, исключением, очень напоминавшим фонари придорожного постоялого двора. Подъехав ближе к источнику освещения, экипаж остановился. «Думаю, вам не хотелось бы провести в дороге всю ночь», — мягко улыбнулся герцог, просягивая мне ладонь. Лишь коснувшись его руки своей, я поняла, что чувствую под пальцами тепло обнаженной кожи. Пока спала, мои перчатки благополучно скатились на пол, Жаль, что обнаружилось это только сейчас. Что бы сказала нянюшка? Точно отправила бы в угол. Только, боюсь, уже не на горох. При данном поступке это было бы чересчур милосердно. Скорее уж, натолченное стекло. Где это видно касаться мужской руки без тканной защиты? Мавитон. Однако герцог не подал виду. Его собственные перчатки невозмутимо торчали из нагрудного кармана, и, несмотря на прохладу, тот не спешил их надевать. «Мы переночуем на постоялом дворе, и уже завтра к обеду будем в столице», — озвучил он, помогая мне выбраться из экипажа. Но вот беда. После долгой дороги ноги затекли настолько, что сделать хотя бы шаг стало сущим мучением. Я его, конечно, сделала, дабы не сидеть столбом, хлопая ресницами на услужливого графа. Но лучше бы уж сидела. На втором мучительном шаге мои колени предательски подогнулись, и я с ужасом проследила, как стремительно приближается заснеженная земля. Однако Лорак спас меня и, и теперь, поймав на полдороге к позору. Пунцовая с досадой, я выдавила слова благодарности, делая знак горничной, чтобы та разбудила Клару. Ступни нестерпимо колола сотнями иголок, и я еле сдерживалась, чтобы страдальчески не скривиться и не застонать. Вот угораздило на ровном месте. Проницательный герцог, видимо, устав мерзнуть, неожиданно подхватил меня на руки и без лишних слов понёс к воротам постоялого двора. Изумлённая до нельзя, я не смогла вымолвить ни слова, вдруг совершенно забыв про немевшие ноги. Герцог Явно уведомил хозяев постоялого двора заранее, ведь здесь нас уже ждали жарко натопленные спальни и накрытый стол. Комнаты находились на самом верхнем этаже, разделенный общей гостиной с камином, перед которым исходил паром горячий ужин. Горничная помогла нам снять меховые накидки, после чего удалилась в комнату для прислуги. А между тем время плавно подкрадывалось к полуночи. Завтрак случился целую вечность назад, И я едва сдерживалась, чтобы не накинуться на еду волком, стараясь не есть уж слишком жадно и не смотреть при этом на герцога. Я не могла поднять на него взгляда с тех самых пор, как тот отпустил меня у дверей, предварительно поднявшись со мной на руках аж на третий этаж. В мыслях было поскорее утолить голод, слегка привести себя в порядок и забыть со сном в мягкой постели безо всяких непрошенных мыслей, хотя те так и лезли в голову в пермешку с волнением, мешая соображать адекватно. Скинув собственное пальто, лорак уселся напротив. «Каюсь, забыл поинтересоваться. Как вам понравился мой сбитень?» Полюбопытствовал он, неспешно разливая по бокалам темный тягучий напиток. «Если не ошибаюсь, тем самым сбитнем и являющийся». Тут же вспомнилась недавняя подарочная бутыль, и наш общий восторг по поводу вкуса ее содержимого. Так что я с энтузиазмом приняла протянутый мне бокал. Выше всяких похвал. Просто амброзия. Надеюсь, поделитесь рецептом. — Решили составить мне конкуренцию? — усмехнулся Тиль. Нарушив собственное правило больше не встречаться с ним глазами, я невольно закусила губу. Только бы не покраснеть. — Вы против? — тот слегка пожал плечами, расслабленно глядя на меня поверх бокала. «Зачем повторяться, если можно улучшить уже имеющееся?» Клара, едва сдержав зевок, извинилась и поднялась из-за стола, вызывая у меня панически нарастающее чувство дежавю. Снова остаться с ним наедине — только не это. Однако схватить сестру за юбку и посадить на место я не могла, и та предательски дезертировала в спальню, не забыв поблагодарить за ужин. Едва сдержав раздосадованный вздох, я улыбнулась герцогу одними губами. «Если не ошибаюсь, вы предлагаете вложиться в вашу винодельню?» «Она великолепна, не спорю, но мне бы хотелось что-то свое. А вопрос о рецепте я задала из вежливости, хотя герцогский сбитень и впрямь оказался великолепен. «Понимаю. В таком случае могу предложить посильную помощь». Я и без того у вас в неоплатном долгу. Мои руки невольно скомкали лежащую на коленях кружевную салфетку, чтобы принимать еще. Боюсь, что так никогда не смогу расплатиться. Не каждая помощь требует оплаты. Выдохнул он с ноткой раздражения в голосе. Очень жаль, если вы видите во мне настолько меркантильного человека. Мне стало стыдно. Совсем немного, но все же. Наверное, пора было заканчивать этот не самый приятный для меня разговор и послать загородничную, чтобы помогла Кларе приготовиться ко сну. Этот день тянулся слишком долго и волнительно. Прошу извинить. Я, видимо, переутомилась. Поднявшись из-за стола, бросила салфетку на блюдо и направилась было к двери, но была остановлена его негромким. «Тьяра, я понимаю, что вы обратились ко мне только из отчаяния, но я вовсе не собираюсь становиться для вас вторым корольтом. И знайте, что я никогда не потребую у вас ничего, чего бы не захотелось вам самой». Судорожно выдохнув, я кротко кивнула и, не оборачиваясь, вышла в коридор. Здесь было тихо и темно. Постояльцы давно спали, наблюдая третий сон, лишь только я бродила недреманным привидением, не выдержав напряжения за ужином. «Трусиха! Ну и где мне искать комнату для прислуги? Наверное, ближе к кухне». Стараясь успокоить бешено бьющееся сердце, я на ощупь двинулась к лестнице, раздумывая над словами герцога. «И что бы это значило? Не потребуют того, чего бы не захотелось вам самой». Звучало, конечно, обнадеживающе, и очень хотелось поверить его словам. «Да». Жаль, что Корольд оказался для меня тем самым обжигающим молоком, после которого под подозрение попадала любая приличная жидкость. Что ему и калось? У всех поступков и решений есть свои необратимые последствия. Например, по причине графской настырности я нашла себе надежного покровителя. И тот был так добр, что согласился помочь. Но теперь я не могла почувствовать себя спокойно в его обществе, ведь надо мной камнем повис неоплатный долг. А я не из тех людей, кто рад копить долги. «Это не чувство долга. Это просто чувство», — прошептало мне хидное подсознание, но я досадливо отмахнулась. «Любви не существует». Это лишь хитрая выдумка авторов любовных новелл, дабы заманить наивных читателей в свои сюжеты, мотивируя ею самые безумные поступки героев. Только там это чувство и встречалось, больше нигде. А в реальном обществе были только долг, честь, приличие и традиции. Четыре столпа, для любви среди которых места не оставалось. Задумавшись, я не успела вовремя среагировать, когда из темноты вдруг протянулись две крепких руки, чтобы резко притянуть меня к чужому телу. «Наконец-то!» — дохнули мне в лицо, прижимая к твердой груди. «Почему так долго?» «Отпустите!» — пискнула я в ужасе, но, похоже, этих звуков никто не расслышал. Незнакомец без лишних слов поволок меня вглубь коридора. Не прошло и пары секунд, как распахнулась новая дверь, и я невольно зажмурилась от яркого света десятков свечей. «Меня отпустили». Тут же распахнув глаза, я напоролась на жадный взгляд незнакомца. Черные глаза разглядывали меня с ног до головы, словно товар на прилавке, и явно удовлетворились увиденным. Мужчина оказался хорошо одетым, но плохо выбритым смуглым брюнетом. Его пальцы были унизаны множеством перстней, а длинные волосы собраны в небрежный хвост. «Неплохой улов», — одобрил он, неспешно расстегивая кружевную рубаху. «Раздевайся. Как тебя зовут, малышка?» «Хотя, неважно». От возмущения я даже забыла, как дышать. «Мне кажется, вы обознались». Процедила сквозь стиснутые зубы, направляясь к двери, но он перехватил меня на полпути. «Страптивая? Прекрасно, тогда даже интереснее». И вдруг он рванул платье с моего плеча. Руки мои задрожали, дыхание участилось, и сама, не отдавая отчет в собственных действиях, я с размаху залепила ему сочную оплеуху. Мужчина застыл, явно не ожидав подобного расклада, но опомниться уже не успел. Я опромесью бросилась на выход и бежала до тех пор, пока не оказалась в знакомой гостиной. Отбитое, о чужое лицо ладонь нестерпимо горело, а сердце билось боевым барабаном. Тяжело дыша, я прислонилась спиной к двери и прикрыла глаза. Перед внутренним взором все еще стояло ошарашенное лицо незнакомца, с медленно наливающейся алом щекой. Надо же, вроде достаточно приличный постоялый двор. Я бы даже сказала, что один из лучших. Откуда здесь подобного рода отщепенцы? Что ж, пожалуй, один вечер Клара обойдется без помощи горничной. Иначе еще одной подобной вылазки я просто не переживу.